Глава двадцать 23. Потеряшки. Впечатлений мне сегодня хватило с головой, как и информации к размышлению. Это место, где мы оказались по воле Альфы, было полным сюрпризов. И я уверена, что удивит оно нас еще не раз. Усталость навалилась совсем внезапно. Несколько минут назад мы еще с парнями говорили, а тут у меня стали закрываться глаза, а рот раскрываться, только успевай прикрывать зевки. — Ты будешь пробуждать и Номерянку? Сай покосился на кровать. — А смысл? Хочешь услышать вупли среди ночи? Я бы такой не подписывался. Высказался дракон и уточнил меня. — Или ты другого мнения, киаре Не горю желанием. Только ослаблю действие магии. Сама пусть проснется к утру. — Вот что, парни, вы как хотите, а я спать. Вам ведь тоже придется ночевать здесь. Только где мы все разместимся? Кровать одна, да и та занята. «А давайте как раньше», — предложил Нак и обратился. Его красивый медно-золотой хвост занял все пространство между кроватью и окном. Сай скрутил хвост в уютное двойное кольцо и приглашающе позвал Риарона и меня. Я довольно рассмеялась. «Да, было дело. Когда мы на третьем курсе стали триадой, то на очередной практике попали на север. И нам, как всегда, повезло. Мало того, что климат был суровый, так еще и Буран разразился». а мы ночевали в лесу. Наг не выносит морозом. сильный холод он мерзнет и становится медлительным и сонливым. Пережив первую ночь, на следующий день мы не задание выполняли, а тянули на себе Сая. Тот засыпал на ходу. И тогда мы с Риароном придумали, как отогреть Нага. Температура тела у драконов гораздо выше, чем у Нагов. А я, благодаря магии воды, умею регулировать температуру своего тела. Повышая ее, Или понижая пожеланий Риарон обратился драконом. Ему под бок улегся змей, а я в кольцах хвоста змеи. Это спасло наго и нас. Практику мы сдали на отлично. Профессор целительства даже похвалил нашу тряду перед всем курсом. И вот теперь Сай разлегся на ковре. Я уютно угнездилась в кольцах его хвоста, сворачиваясь уютным клубочком, а Риарон завалился рядом. Заботливо накрывая нас бархатные шторы, судорожно с окна. Запасного одеяла не нашлось. Про соседнюю комнату, приготовленную для одной из нас, я и не вспомнил. Как заснула, не помню. Но засыпая рядом с ребятами, ощущала защищенность и какой-то умиротворяющий покой. Как же мне их не хватало! Беспокоили немного антимагические наручники. Даже во сне почесывал руки. Вот завтра обязательно потребую, чтобы их с меня сняли. Рассказывай. Предложил Альфа Асгетсу и тут же недовольно скривился, словно кислицы наелся. Постой. У меня снова гости. Не заповедная территория, а какой-то замок свиданий. Император пожаловал. Приоткрыв глаза, арако ухмыльнулся, глядя на Игорона. За наследником? Да тут еще и младшенький затесался. Отец, требую компенсацию за испорченную наследником защиту. Почем нынче артефакты накопители? Не продешеви. Столько униксовых драконов на один квадратный метр не выдержу даже я. О, можно еще с князя Нагов неустойку вытребовать. Шельмец громко рассмеялся, довольно поблескивая голубыми глазами. Игорон напрягся, ожидая взбучку от отца, но в душе считал себя правым. Свое мнение он будет отстаивать до последнего, и вообще непонятно, что лесавцы удумали. И почему столь наглым способом Аргавил похитил его адепку прямо у него из-под носа? Это больно задело самолюбие полуночного стража. Но подобное предусмотреть было нереально, если не обладаешь даром предвидения, как эти хвостатые. Лесавцы никогда ранее не проявляли интерес к жителям Дартуара. Жили обособленно. Ну, кроме оракул. но тот сам по себе был чудаковатым парнем и не мог ужиться со своим племенем. Возможно, всему тому виной его особенно мощный дар, но не факт. Озорвил мог быть разным, серьезным, ответственным, верным другом и оболтусом при случае. Альфа неодобрительно посмотрел на расшалившегося сына, но промолчал. Добавил сразу пятое кресло, бокал на столик и открыл портал прямо из комнаты. Подчиняясь магу, пространство дрогнуло и разорвалось сначала узкой щелью с голубым свечением по краям, а потом щель расширилась до размера проема двери. Через портал уверенно шагнул мужчина средних лет в темно-синем военном кителе, без знаков отличия, с золотой отделкой спереди и в черных зауженных брюках, заправленных в сапоги. Его длинные черные волосы были заплетены в простую косу. а сверху на челе блистал платиновый венец с большим черным камнем. За спиной развевался темный синий плащ, скрепленный на груди плоской золотой вставкой с россыпью драгоценных камней. Альфа невозмутимо взирал на дракона, облеченного властью. Император Громарон Дракарон зашел на престол в начале последней магической войны и принимал в ней непосредственное участие, чем заслужил уважение не только среди драконов, но и среди остальных раз дертуара. Чеканий шаг, император приблизился к присутствующим, коротко откидывая взглядом каждого по очереди. Всех мужчин, собравшихся в этой комнате, он знал лично и уважал. Благоденствие! Коротко поздоровался одновременно со всеми и остановился напротив хозяина замка. Рогвил белый, приношу свои извинения за вторжение. К сожалению,. Мой наследник считает себя вправе нарушать древние договоренности. Прошу, оставь официоз, Грамарон. Ты вовремя пришел, чтобы услышать важные новости. Оракул нашел ту самую. Присаживайся. Ты же не спешишь? Уточнил Альфа. Сам он сел в кресло, удобно откидываясь на спинку. Любопытство распирало и его, несмотря на почтенный возраст. Предсказание Оракула очень хотелось услышать. Даже если бы Громарон Дракарон и спешил, то, услышав причину, по которой тут собрались, легендарный маг-дракон, весьма уважаемый им воин, араку и арагвил Белый, он бы с места не сдвинулся, пока не узнал бы все. — Рассказывай, — снова попросил Альфа Асгетса, стоило императору присесть. И тут же недовольно рыкнул. — Да что за он? Стой! Я же говорю, много драконов не выдержит мой замок. На подобное замечание присутствующие дракону удивились. Альфа пояснил: Мне сообщают, что ваш младший сын и принц Нагадского княжества потерялись в лабиринте иллюзий. Альфа прикрыл глаза, сосредоточился и стал отслеживать месторасположение всех существ, присутствующих в замке. Перед мысленным взором вспыхивали ауры стражи лесавца, слуг, «Отследите капитана Руаррок!» Донеслось до него издалека. «Вполне вероятно, что триада воссоединилась. Они редко где бывают порознь». Лисавец ничего не стал уточнять. Потянулся к Магисе. «Надеюсь, что ей шлия под мягкое место не попала, и она не заблудилась в лабиринте, как мальчишки». Девушка нашлась очень быстро. Ее аура пульсировала столь ярко, что альфа обожгло. Он подскочил со своего места, тихо ругая себе под нос, и, торопясь, стал открывать портал в комнату Магиса. За его спиной со всех мест поднялись. Полуночный страж, тревожись о Киаре, император, беспокойся о сыне и княжича. Мысли императора закрутились в водовороте вероятностей. Не приведи боги, что случится с нагадским наследником. Устанешь объяснять, что ни при чем. Еще войны со злопамятными змеями не хватало. И дернул уже демон сыновей заступиться за безродную девчонку. Всех достоинств в ней магия жизни, а так бледная посредственность. Император и сам скривился, понимая, что даже в мыслях лукавит. Но благодаря девчонке безалаберный и дрочливый Ряарон очень достойно учился. Никаким домашним учителям не удавалось увлечь младшего сына. Портал открылся очень быстро, вину знающему лесавцу. Мужчины дружно шагнули вперед, наталкиваясь друг на друга. Никто не остался ни у дел. Кабинет покинули вместе. Открывшаяся перед глазами картина впечатлила поживших мужчин. Пропавшие парни действительно оказались здесь. И сейчас самый младший дракон заступил вперед обратившегося Нага, встав в боевую стойку, недвузначно демонстрируя готовность защищать друзей даже голыми руками. Магию здесь он применить не мог. ограниченной клятвой, взятой лесавцем. Нак успокаивающе покачивал на кольцах хвоста мечущийся в полубреду Иарию. Что здесь происходит? — возмущенно спросил император. И Гарон за его спиной зарычал, оттолкнул его плечом и в пару шагов преодолел расстояние до адептов, падая на колено возле магиса. — Что с Киарией? — полуночный страж потянул руку к девушке. Ее тело оказалось обжигающе горячим. «Откуда здесь мурок?» — воскликнул зашедший последний мозгидец, быстро маршируя к кровати, на которой неподвижно лежал белокожий парень с синими волосами. Его кожу испещряли тонкие бескровные трещинки, как если бы растрескалась фарфоровая маска. «Ну, наконец-то вы за мной пришли!» — радостно воскликнула Алина и бросилась откуда-то сбок к караку. Тут и увернуться не успел, как оказался в цепких руках брюнетки. Здесь черт знает, что происходит. Киаря подхватила какую-то заразу. Давайте быстрее уйдем отсюда. Девушка успевала говорить и кокетливо хлопать ресничками. А то вдруг это передается по воздуху, как ковид. Я что, зря преодолел столь тяжелый путь к вам, чтобы заболеть? Вам это не грозит, — оцепляя руки, произнес Араку. У вас практически нет магии, Мао. Сядьте в уголке и ждите моих дальнейших указаний. Алина нахмурилась, не понимая, что не так. Внимание всех мужчин в этой комнате было приковано к Иарии, а не к ней. Мужчины обступили кольцом Нага. От его вида Алину снова передернула. Это было худшее пробуждение в ее жизни. В кровати с неизвестным синеволосым трупом и огромным медно-золотым монстром-змеем. Как же она орала! Чуть голос не сорвала, пока поняла, что ей говорит Риарон. Врут все в фэнтези-книгах. Наги совсем не милые. Страшнее урода не придумаешь. Помедлив, Оракул предложил ною. — Хотя, идите в соседнюю комнату, там спокойней. Переоденьтесь в новое платье. Порадуйте меня своим безупречным вкусом. Оракул снова стал мил. И Алина с радостью помчалась выполнять распоряжение ее будущего мужа. — Ах, как звучит, муж! Вот бы девчонки из моего магазина обзавидовались, придя она с таким красавцем под руку. Пришли бы вместе и заказали обручальное кольцо с самым большим бриллиантом. Жесть! Ленка-напарница от зависти бы лопнула.